Сел в сани к Одинцову. Им было что обсудить. Когда караван рассредоточился, вытянувшись по льду неторопливой сороконожкой, в замыкающей повозке начался серьезный разговор, малопонятный для постороннего уха. Вот и вся недолга! сказал полицейский, подстав от Евпатьевской кибитки, что ехал перед ним. Неужели? задумчиво молвил ирас Петрович. А то нет. Поджог ты кто? Он. — Для чего поджог? Ясно. — Всех нас, антихристов, извести, что проскольников переписывать не понуждали. — Но, лешие, шевелись! — прикрикнул урядник на еще не разогнавшегося конька. — Слыхали? Как он, доктор-то? — Теперь знаю, — говорит. — Знаю, как с вами, аспидами, обойтись. Ну, черт бешеный! Ходит по деревням, народ мутит. Одинцов поглядел на собеседника, увидел, что тот озабоченно хмурит брови. — А не так.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 Мы по реке ехали, петляли, а он напрямки через лес. Кто тропы знает, не заблукает. Что тетку с малолеткой не пожалел? Так он же как пес взбесившийся, злой, безумный, да еще и завидующий. Видали, как его корчило, когда все стали кирилл слушать? Не мог он такого перенесть, заревновал. А про третий ваш спрос скажу. Искать злодея нужно по верхним деревням. Туда он побег, туда». Будет еродничать, запугивать, шаткие души в могилу тащить. Беспременно должно нам его выловить, пока еще худших делов не натворил. А как схватим, повезем по всей реке показывать. Глядите, дурни сиволапые, любуйтесь. Какой сатана у вас в учителях ходил? Какому ироду веру давали? А п поверит. Возьмем с поличным да со свидетелями из местных никуда не денется шаш крыжав Крыжов, сонный, теперь едет, поспешать надо. — Пойду, скажу. Фандорин соскочил на лед, побежал к передним саням. Узнав причину, по которой следовало торопиться, Лев Сократович без единого слова щелкнул кнутом, и скорость движения всей процессии увеличилась. Первая повозка, сегодня роль буксира при Кахановском исполняла она, потянул за собой вторую, третья с дьяконом и японцем поначалу отстала, но Варнава гикнул на лошадь, и та заработала мохнатыми ногами с удвоенной быстротой. — Господин, — позвал Масса, — Басан рассказывает про дзину. — Очень интересно, — Варнава застенчиво пояснил присевшему на край саней Ирасту Петровичу. — По матушке дьяканице скучаю, а прошлый год на Красной Горке повенчались. — Красивая, — одобрительно сообщил Масса и показал руками. — Вот такая. Рицо кругрое, все кругрей Густо залившись счастливым румянцем, дьякон подтвердил. Удивительной красоты особо. Что ж, по поздравляю. Эраст Петрович снова сошел на снег, обернулся и увидел, что пока он разговаривал с Крыжовым, в размещении пассажиров Евпатевского экипажа произошло изменение. Рядом с кучером теперь сидел Никифор андронович в распахнутой шубе. Посадил! девочка погреться!» — крикнул он. «Загляните-ка! Как там они?» «Превосходно!» — доложил Фандорин, встав на полос и заглядывая в оконце. Когда рядом не было посторонних, Кирилла не слишком строго блюла искус по поношением по отношению к своей поводырке. Алкаша, правда, сидела на полу, но голову пристроила к сказительнице на колени. Та расчесывала ей волосы гребнем и негромко напевала, кажется, колыбельную.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 — Что это значит «до шестого дня»?» Ничуть не удивившись, она спокойно молвила. — В старинных книгах написано «Души праведных восстанут от конца света на шестой день». — Вы, стал бы, тоже скорого к конца света страшить? А чего мне его страшиться? — словно бы удивилась Кирилла. Говорила она не по-стерженецки, а очень чисто по-городскому, хотя с просторечиями, но грамотно. — И вы не бойтесь. Веруете вы не по сердцем не порчены. Это по голосу слышно. Страшный суд для сквернавцев страшен, кто душу не сберег. А вы Господу милы. Он вас примет, яко сына возлюбленного домой, возвернувшегося. Поразительно. Когда о конце света вещал бесноватый Лаврентий, это звучало жутко беспросветно. А у Кирилла даже про страшный суд выходило утешительно и мечтательно. Хотел Раст Петрович расспросить, откуда она пришла и чего не по-здешнему разговаривает, но тут случилось неожиданное. «Э — Эй, эй, стойте! — донеслось откуда-то сбоку. «Стойте — Стойте! На высоком берегу размахивал руками мужик на лыжах. Оттолкнулся ногой, ловко скатился наискось по обрыву, заспешил на перерез.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 Сивая борода около рта заиндивила и покрылась сосульками. — Говори толком! — накинулся на него подоспевший Одинцов. Следом подбежали остальные. — Закопались Липуновы, Никишка, жена его Марья и детишки Троя! дрожащим фальцетом залепетал счетчик. — Утром соседка Ким заходит, в избе никого, а в огороде земля проваленная, и вот! Он достал из-за пазухи листок.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 — взял он гонца за плечо. и какой там, задохлись. Знать, еще с ночи после пожару залегли. Одинцов схватил мужика за грудки. — А Лаврушка, еродивый, вечером по домам ходил? Счетчик недоуменно смотрел на перекошенное лицо полицейского. — Знам ходил? — За подаянием? — И клепоновым. Так Марья, Божим людям всегда рада? — Была, — прибавил вестник. И его морщинистые щеки задрожали, сейчас заплачет. Урядник заскрипел зубами. Гад ядовитый, успел зубья воткнуть. Я Люпуновых помню. Никит, мужик тихий, подъюбошник. Всем в доме Марья заправляла. Большая была богомольница. Их, деток своих не пожалели! Он развернулся, побежал к саням. Садитесь, Яраст Петрович, назад поедем. Но Фандорин не тронулся с места. Один п. По поезжай.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 — обратился к нему Фандорин. Поедете дальше. Тот молчок кивнул А вывезет ваша лошадь троих. Со мной ведь слуга. Мы с ним можем ехать по очереди. — О чем вы толкуете? — не выдержал Евпатий. У кого зубья? — У Лаврентия. — В каком смысле? Пришло время рассказать спутникам про поджигателя. Человек это очень опасный, не останавливающийся ни перед чем. Минувшей ночью все мы могли погибнуть.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 Как вы могли заметить, я умею обращаться с подобной публикой. Отец Викенди, перекрестившись, важно молвил: Когда же пастырю и быть спосомыми, ежели не в час испытаний, желаю господин Кузнецов вам сопутствовать, более того, обязан. И даже травоядный Алоизий Степанович не отступился. Ирас Петрович, я приносил земству присягу выполнять свои обязанности честно, не взирая на лица и не отступая. «Перед препятствиями», — объявил статистик, приосанившись. «И мне несколько обидно, что вы могли предположить, будто я выпускник Петербургского университета из страха перед опасностью». «Эх, ма!» — перебил его лепет Одинцов, швырнув своей черной барашковой шапкой о землю. «Ну, я поеду. Нехай исправник со следователем трупы откапывает. А мне б живых уберечь!» Дискуссию подытожил Евпатьев. «Стало быть, едем, как ехали». Только помните, господа, насильно никого не принуждали.